Глава 5 Минутные провалы в сознании, что случались каждые полчаса, трудно было назвать сном. Всё остальное время я думала о Маргле. Сил держаться больше не было, но и уснуть я не могла. Желая хоть немного взбодриться, я вышла на свежий воздух. Поднимаясь на смотровую башню нашего дома, больше похожего на дворец, Я вспомнила, как зажигала в круглом окошке, похожем на бойницу, свечу, чтобы она, как маяк, давала знать моему любимому, что я здесь. С нашей связью в этом не было необходимости. Он чувствовал меня великолепно, но это была наша семейная традиция. И сейчас мне так хотелось верить в то, что стоит мне лишь зажечь огонёк, как я увижу в небе огни. Эликсси. Дрожащими руками я чиркнула спичкой, и та, даже не загоревшись, выпала из ватных пальцев. Почему ты ушла не сказав? Задыхаясь от долгого подъема на башню, вслед за мной пришла женева. Мне показалось, ты спишь. Она потуже закуталась в шаль, наброшенную на плечи и зевнула. Тебе тоже бы не помешало. Не могу. «Где-то там», и кивнула на чёрное небо, где не было видно даже звёзд. «Мой муж, а вот там сын». Тара сияла глубоким изумрудным светом прямо над горизонтом, а золотые всполохи света подтверждали, что с моим малышом всё в порядке, но легче не становилось. «А я здесь». Пока Женева вздыхала, подбирая слова, которыми смогла бы меня утешить, я почувствовала внутри себя нечто странное. По позвоночнику тонкой змейкой побежал ток. Вонзаясь в затылок острой болью, он разлился по плечам ознобом, а затем превратился в ставший уже привычным звон, возвещающий о том, что мой Маргл где-то близко. «Маргл!» Завизжала я и, схватившись за каменные упоры, за долю секунды взобралась на смотровую нишу в стене. «Стой, упадёшь!» Женева кинулась вслед за мной, хватая меня за ноги. Меня качнуло, но её поддержка помогла устоять, да и пальцы будто приклеились к холодным камням. Свежий ночной ветер играл с волосами, которые то и дело падали на лицо». Усталые воспалённые глаза всматривались в ночное небо, и через несколько секунд я, наконец, смогла рассмотреть силуэт соляра, медленно спускающегося вниз. Вот только волшебные колокольчики, радостно звенящие в честь любви, почему-то пели какую-то нудную, заунывную песню. Пустота накатила океанской волной, Утаскивая на самое дно. Это не он. Соляр, преодолев защиту, оставленную Марглом, Покружил над садом и медленно направился к башне, Освещая нижним прожектором зелёные лужайки. «Где охрана?» Женева растерянно крутила головой по сторонам, Пытаясь в темноте разглядеть хоть кого-нибудь из людей, Оставленных Марглом. «Почему нет никого?» «Куда все пропали?» Она тараторила, а её голос нервно дрожал и срывался. «Наверняка кто-то из своих, он же прошёл защиту!» Я искусственно пыталась возродить в себе надежду, но в душе что-то противно скрипело, как старый прогнивший пол. Соляр погасил огни и завис прямо передо мной. Я, замерев, смотрела на серебристую тарелку, источающую космический холод, и секунды длились целую вечность. Резкий хлопок, расконсервирующий дверь, и перед нами предстаёт окровавленный воин, держащий в руках, испачканных грязью и кровью, подвеску моего Маркла. Ту самую, которая была всегда с ним и создавала защитные поля. Он протянул трясущуюся руку, и сияющий белым светом шарик упал в мои ладони. Где? Я даже договорить не успела, как в глазах потемнело, и я сползла по стене. Сквозь туман я чувствовала, как две пары рук стаскивают меня с парапета и тянут внутрь башни, чтобы я не упала с высоты двадцати метров. Ты нужна ему, – прохрипел мужской голос. Только ты сможешь вернуть отца к жизни. Стальной взгляд, такой знакомый, но такой холодный, вонзился в меня, как альпинистская кошка. Даран. И думать нечего. Я должна помочь Марглу. Второе дыхание прыснуло в кровь, разгоняя сердце, придавая сил и решимости. «Отвези меня к нему!» Я схватила Дарана за изорванный ворот кителя. «Мы должны поторопиться. У меня не осталось сил», — неразборчиво проговорил он. «Я тебя не брошу», — Женева вцепилась в меня мёртвой хваткой, давая понять, что не останется. «Твоё дело», — измождённо выдохнул он. «Только быстрее». Кое-как мы прибрались на соляр, а Дорана, обладающего весьма внушительным ростом и массой мышц, пришлось затаскивать нам с Женевой. К чёрту все разногласия и недопонимания. А какой вражде может идти речь, когда Маргал в опасности? Даран голосом запустил аппарат, и мы взмыли вверх. А внизу я успела расслышать отчаянные крики. «Стэнли». Он держался за голову, стоя на дорожке нашего сада, и что-то отчаянно кричал. «Прости, времени объяснять нет. Я должна спешить» ответила я, будто он меня слышал. Даран отключился практически сразу, так и не дав возможности узнать, что же там случилось. «Как только Соляр остановится, выходи! Не теряй ни секунды!» Ненадолго придя в себя, Даран дал мне указания и снова провалился в сон. Меня трясло от страха, Кожа покрывалась мурашками то ли от холода, то ли от понимания того, что мой любимый может умереть, если я не успею. И я мысленно молила его не покидать меня. «Я рядом. Я иду к тебе. Дождись, пожалуйста». Сама не поняла, как мы оказались в тумане. Он окутывал наш соляр настолько, что даже свет прожекторов терялся в его серости. Но время анализировать не было. И открыла дверь, сделала шаг в это сизое облако. Женева последовала за мной. «Обещаю позаботиться о твоей сестрёнке». Даран стоял в дверях соляра, и бодрый голос никак не сочетался с его растрёпанной одеждой и тем, каким беспомощным он был минуты ранее. Живой, острый взгляд говорил о том, что всё это было игрой. Никакой он не раненый и наверняка притащил меня сюда, явно не для спасения его отца. «Ты змеёныш!» — прошипела я, точно сама была гадюкой. «А ты думала, я прощу тебе убийство моей матери?» Он оскалился, обнажая белоснежные зубы, а его глаза, такие же, как у Маргла, стали наполняться кровью. «Ты лишила меня отца. Он никогда не считал нас своей семьёй, а ждал свою Лею» и вот ты появилась. Моя мать места себе не находила. Сколько она натерпелась из-за тебя, а ты всё никак не сдохнешь. Женева обняла меня, как будто её руки смогли бы защитить меня от всех бед. Я же стояла неподвижно, не понимая, как попала в эту ловушку. Как смогла поверить этой сволочи? Хотя он сыграл на главном. И выиграл. Я выкрал тебя из-под носа Маргла в день вашей свадьбы, чтобы отдать то. Но ты и там смогла выжить. В мозг вернулось воспоминание той ночи. Глаза Дорана и его руки, ведущие меня к Соляру. Так это был он? Как же я могла забыть об этом? Даже Морозник тебя не взял. Тара выпила все твои силы, но ты снова выжила. Поверь, среди этих тварей. «Ты точно сдохнешь!» Даран плюнул в мою сторону и кивнул кому-то в туман. «Таких, как вы, нужно душить ещё в младенчестве, чтобы не плодились!» Прорычала я. «Неужели ты смогла бы оставить свою сестрёнку без пары?» Надменно рассмеялся он. «Даже не смей к ней приближаться, тварь!» Я дёрнулась, чтобы придушить этого ублюдка но Женева удерживала меня из последних сил. Иначе что? Злая мачеха накажет пасынка! Его смех звучал словно из самой преисподней. К тому моменту, когда я буду на даре, тебя уже не будет в живых. Вместе с этим. Имея в виду отца, он сплюнул на пол. Склизкие ледяные щупальца обвили мои запястья, лодыжки и шею, не давая пошевелиться. И кто-то, обладающий невероятной силой, оторвал от меня Женеву. «Знал бы этот, какую дрянь породил, скрутил бы тебе шею собственными руками!» Я задыхалась в объятиях неведомого зверя, но продолжала кричать. Соляр взмыл вверх, больно ударяя по глазам светом прожекторов, а неведомое существо продолжало тащить меня за собой. Мысли не было. Только темнота и мерзкое ощущение липкой слизи на моей коже. В себя я пришла, лишь оказавшись в сыром помещении, тускло освещенным светом факела где-то вдали коридора. Попытавшись встать с мокрого холодного пола, я услышала металлический скрежет и почувствовала боль в ногах. Неужели я прикована к стене? А ржавые кандалы до крови растерли ноги. Вся моя одежда промокла, а от волос стала пахнуть плесенью. Но было то, что давало смысл пытаться выжить в этом каменном мешке. Тот волшебный звон, означающий, что мой Маргл жив, что он где-то рядом. «Выходи!» От низкого, грохочущего баса, отдавшего приказ, заклокотало в груди. И в дверях появился чёрный человек. «Сам царь Орет пожелал тебя видеть».